Поправлялся Полюшкин медленно. Медленнее, чем ему хотелось бы, хотя врачи были довольны результатами. Лечащие врачи, они, конечно, молодцы, но Гриша Ряскин все время рядом, и он знает свое дело. Обеспечил травами, составил рецепты отваров, уточнял по дедушкиным тетрадям. В кризисные дни и ночи сменял Цереру, когда видел, как качает ее от усталости и еще подташнивает. Она тогда не знала, почему. «Поезжай домой и выспись», — выпроваживал он Цереру. «Суетишься здесь без толку? Можешь лекарства перепутать, навредишь, пожалуй». Последнее убеждала Цереру. И потом она сразу поверила Грише, больше, чем всем врачам на свете. Только с ним могла она оставить своего Павла. Теперь-то он действительно был ее, Павел, которому она нужна, необходима. Такая беда с ним, а она, счастливая, каждым его дыханием, суетится вокруг него, будто над долгожданным младенцем, и смотрит, ловит проблески жизни в его затуманенных болью глазах и нежно, ласково прикасается к нему, делает все, что велят врачи. Для нее он новорожденный. Таким стал он не только для Цереры. Потом, прощаясь с ним, лечащий врач с удовлетворением оглядит похудевшую, но все-таки ладную фигуру Павла, слегка провисшую на костылях, и скажет. «Считай, второй раз на белый свет родился. Счастливчик. Главное, друг вовремя подоспел. Дальше мы тебя собрали, как мозаику. Вроде ничего не перепутали, а?» — спросил он у Цереры. Церера покраснела, а Павел с Гришей засмеялись. «Как станешь своими ногами ходить?» «Жену на руках носи», — напутствовал дальше врач в бирюзового цвета хирургических одеяниях. «Ты на ее жизни ожил. Ну и, конечно, рыжая борода со своими травами подсуетился очень кстати. Меня можно на руках не носить», — вставил свое Ряскин. Я тебя на машине буду катать, — подмигнул ему Павел. Никаких машин, — заволновалась Церера. Теперь все вместе тихо посмеялись, но это было потом. А в первые дни беды, оглядываясь на Гришу в белом халате, который, как входил, сразу по деловому открывал дверцу тумбочки, выдвигал ящики, что-то свое искал, обнаруживал, выставлял на столик и все косился на Цереру, скоро ли она уйдет, Церера медленно прикрывала за собой дверь с рифлеными матовыми стеклами, прижималась к ней спиной, и, казалось, все силы оставляли ее там, за дверью, ни шага не может сделать. Но утром надо сменить Гришу. Надо опять быть сильной, иначе Павла не поднять, не поставить на ноги. И дома после чая с клюквенным вареньем ничего ей больше не хотелось. Церера ложилась в кровать, не разбирая ее на место Павла, обнимала его подушку, ноги прятала под плед. И так хотелось проснуться и обнаружить, что прошел страшный сон, и все как раньше. Ничего с Павлом не случилось. Нашла время рожать, — возмутилась Валентина, когда Церера поделилась с подругой сокровенным. «У тебя теперь Полюшкин как ребенок». «Давно ли с ложечки его кормила? Теперь ходить учишь. Да и материально, я понимаю, у вас сейчас не очень. А ты уже привыкла к легкой жизни. Ничего не могла простить Валентина Церери. Валька, главное, Павел дома, со мной. Увидишь, все наладится, все будет отлично. Дети у нас пойдут один за другим. Вот тогда у меня будет настоящая легкая жизнь подруга». Валентина пожала плечами, промолчала. — Глупости, — говорит церерка, — это раньше ей надо было ребенка, чтобы покрепче держать Полюшкина при себе. А теперь-то зачем? Куда он от нее денется? Ведь еле ноги волочит, — думала Валентина. — Сейчас и Бобров его задвинет. Нужны ему инвалиды. Павел и в самом деле был еще очень слаб по сравнению с тем прежним Полюшкиным. И от резкой перемены привычного образа жизни он стал задумчив, Молчалив. С особой, длительной болью воспроизводил он в памяти все, что предшествовало беде, и никак не мог выяснить для себя, действительно встретил он белобрысого мальчишку в матросском костюмчике с котом в руках, или только представил Павел их себе, они как бы показались ему, и если так, то тогда выходит, он своими воспоминаниями, одними ими, Сам себе перебежал дорогу, устроил аварию. Разве такое возможно? Однако Полюшкин понимал главное. Он увидел их, без всякого сомнения, и резко повернул автомобиль. Свою жизнь. Теперь он ее мысленно повторял, смотрел ее будто со стороны, как фильм про самого себя. Именно с тех дней понял он, когда Павел был бледненьким, беленьким мальчиком и носил свой любимый матросский костюм, начались большие и малые для него искушения. И получилось, что он за все заплатил, если бы деньгами, навязчивой дружбой с владельцами игрушечных автомобильчиков, благодарным вниманием, родным, бестрепетной любовью женщине, усадившей в свои красные «Жигули», При великим усердием начальству, дрюне, заимными услугами. Он оставался в неоплатном долгу перед дедой. Растет его долг Церери. Не успел отблагодарить Ковыневых, тетю Шуру, Маринку. Кто знает, как отдаются такие долги? Или жизнь до конца дней твоих испытывает тебя ими? И, казалось бы, так просто, не наехал на чужого кота ради того, чтобы ничем не оскорбить память о маме. Чуть свою жизнь за это не отдал. А может, такую жизнь и отдать не жалко. Не попасть теперь Полюшкину в прежнюю колею. Долго терзал себя такими размышлениями Павел, молчал. Самые близкие люди были рядом, но и им ни словом не намекал. Лишь один раз спросил на всякий случай у Гриши, не припомнит ли он. Но услышал, что ряскину в те минуты было не до мальчишки с котом. Павел был перед ним. Полюшкин и в материалах следствия внимательно читал показания жильцов дома, около которого он врезался в столб. Одни говорили, что попадался вроде на глаза, Похожий мальчуган, но, кажется, без кота. Другие утверждали, что какая-то кошка, а может и собака. Порскнуло прямо под колеса, иначе зачем бы водитель так резко свернул влево, он же не пьяный был. Мальчишку поискали-поискали, но так и не нашли. В данном переулке этот белобрысый товарищ не проживал. Но мало ли откуда мог он жарким августовским днем забрести, И встать у мостовой на горе Полюшкину. Скорее всего, приезжий мальчишка. Кот у него сбежал, догнал кота, поймал, тут же гули, воссоздавал картину аварии, следователь. Он-то поверил Полюшкину, ответственному работнику, насчет которого пошли звонки с таких верхов. Бобров переполошился. Добровольно взял на себя оформление страховочных дел. Дал Церери в неочередной отпуск, выписал пособие. Он проявил себя с самой лучшей стороны. Павел должен был понять это и оценить. Но вот заехал он к Полюшкину, когда врачи разрешили его навестить, и Павел вспомнил маленькую хитрость деды. Нежеланным посетителем в больнице он позволял себя обнаружить в самом болезненном виде. Павел, естественно, поблагодарил Боброва, но уже без прежнего энтузиазма, без пересчёта на то, чем он станет отвечать Боброву в будущем, когда поправится. Будто резкая встряска до потери сознания выбила из головы Полюшкина саму мысль о службе. И показывался пару раз. Их сауна уже работала во всю Ивановскую, да вот беда, некого мылить. Некому спины тереть. Произошла в институте Дрюни перетасовка, смена руководства, и новое пока начальство строит из себя непонятно кого. Павел молча улыбнулся, представив мучения Дрюни на работе, его охотничьи повадки, бесполезные нынче приплясывания вокруг да около новеньких. Задачка из тех, как голыми руками ухватить ежа и рук не уколоть. Дрюня по привычке рвался что-нибудь достать, но Павел сказал, что все у него есть. Говорить им больше оказалось не о чем. Главное, что сообразительный Дрюня и сам это понял. Вместо себя прислал потом Таню с короткой запиской, без новостей, одни пожелания. Тане Павел был всегда рад. Трогал ее искреннее, почти молчаливое беспокойство, Узнанная по глазам ее сочувствие, стремление немедленно сделать что-то доброе и полезное для Павлуши. И хотя он ни о чем никого не просил, она всякий раз находила, чем хоть немного его порадовать. А Павел смотрел на старания Тани, удивлялся ее сходству с Церерой, хотя внешне они совсем не похожи, и еще больше любил Цереру и нетерпеливо ждал, когда появится она в дверях его отдельной палаты, побледневшая, глазастая, в белом халатике. Беспокойно с порога дернет заострившимся подбородком, мол, ну как дела? И Павел не сможет сдержать радость, заерзает в гипсах, задышит быстрей, в улыбку спрячет беспокойство за нее. «Ты-то сама как?» — спросят его глаза, оглядывая особенно внимательно всю ее фигурку — и не замечая еще никаких уже обещанных ему изменений. «Все хорошо, прекрасная маркиза», — встречал Павел песней Цереру. «Надо было верить, что все хорошо». И прекрасная маркиза принималась за больного. Выносила из-под него судно, протирала Павла туалетной водой, чтоб не было пролежней, осторожно приподнимала. «Тебе нельзя, я сам», — просил Павел. «Это тебе нельзя. Я сильная. Я из деревни», — уверяла Церера, и Павел чувствовал, какие у нее и в самом деле сильные руки. Сильные и нежные. «Ты будешь очень хорошая мама», — сказал он ей. В первый раз после аварии он увидел в глазах у нее слезы. Церере показалось, что он ими расстроен. «Ты что, не знаешь?» «Я же плачу только от радости», — объяснила Церера, и грубовато добавила. «Вот деятель!» Только через собственное тяжелое состояние души и тела, через их долгую боль, Павел понял теперь, зачем так много и, казалось, вовсе не по делу, рассуждал, кипятился при больничных и санаторных встречах деда. «Получается все правильно, естественно». Если человека резко отторгнуть от привычных ему занятий, оставить его в малой подвижности, всю свою нерастраченную энергию он приложит к умственным трудам. Но Крутому было что сказать. Он настаивал, чтобы Павел понял и принял его выстраданные мысли о работе, о Москве. Он должен был продолжать его дело. Он наследник. А Полюшкин теперь все пытался разобраться с самим собой. Его одного касалась эта тема. «Ну, молчун, чего молчишь?» — обращался к нему Ряскин и возвращал Павла к действительности из уже привычного путешествия в прожитой жизни. «Я не молчу», — вздыхал Павел. «Я говорил?» — понятно. Улыбался в рыжую бороду Гриша с умным человеком. «С самим собой, значит». Полезно только ты не очень мордуй себя, любимого. А то, гляжу, ты-то весь перекосился. Теперь понял? Душевные травмы себе наносишь, ослабляешь организм, кстати. Снижаешь эффект действия лечебных препаратов и процедур, а также наших с и стараний и забота тебе. Как такое поведение называется? «Свинство», — соглашался Павел. «Конечно!» Я бы не решился так резко ставить вопрос, но главную мысль ты высказал верно. Ряскину не сиделось на месте. Пока говорил, он успевал сделать массу действий. Поил Полюшкина лекарствами, своими отварами, бульонами, кормил его или наблюдал, чтобы Павел хорошо поел сам, что-то брал с тумбочки... В тумбочке мыл, перетирал, ставил на место, делал Павлу массаж, разминал пальцы, рук и ног. Когда Гриша уходил, Павлу казалось, что он стал здоровым. Столько своей энергии перекачивала в него Гриша. Нежданно-негаданно возник он в судьбе Павла, и теперь их ничто не разъединит. Еще тогда, когда сидели они у корней липы, И вели свой первый подробный разговор, Полюшкину представилось, будто с ним начали происходить странные перемены, как если бы бурная и сильная река ее стремнина долго несла его, вопреки его воле, но это ему даже нравилось. Быстрое движение, чуть покалывает кожу от холода воды, но уносит, уносит. А тут... Около Ряскина, будто прибило его к берегу, Тихо и неспешно течет здесь та же река, И как давным-давно во дворе родного дома Солнце прогревает до мозга костей, Поют птицы. И что тогда говорил Гриша, Еще не сразу доходил до сознания Павла, Но он чувствовал, тепло его слов Насквозь пронизывает, греет. Да, почему-то до сих пор Как Гриша заговорит, представляется чистый горячий песок у летней реки, на котором лежишь, и успокаивается дыхание, теплом обволакивает, думал Палюшкин. Но выписался он, встал на ноги, бросил костыли, и перешли они на стойкое телефонное общение. Были тому свои причины. Гриша дождался внука, а дома теперь он стал нужнее, Так хотелось ему думать о доме. Однажды собрался и съездил он к Полюшкину в его безоблачное царство. Сарбаса часа два добирался. Долго отплевывался. Многоквартирные коробки привели его в негодование. «Какие это были луга, поля, овражки с кустиками!» «Павел, мы еще студентами с будущей моей женой, с моей Витькой, приезжали сюда подышать чистым деревенским воздухом», — объяснил Ряскин. «Где-то здесь, на берегу Москвы-реки, она сплела нам венки из одуванчиков. Нигде я больше не видел таких сочных, огромных одуванчиков. Тут мы обвенчались, надели желтые венки друг другу на головы, поцеловались и пошло-поехало на всю жизнь». Гриша беспокойно ходил по комнатам, ел мало, хотя Церера постаралась, и утка, начиненная яблоками с черносливом, в окружении румяной картошки таяла во рту, и жареные пирожки понравились Грише, и домашнее печенье. Изредка выходил он в лоджию, смотрел вниз, вдаль, будто что-то мог еще найти из того потерянного навсегда. Пожимал плечами, возвращался, наглотавшись холодного воздуха, присаживался к столу, к Павлу с Церерой. Особенно потряс его вечерний вид микрорайона, когда зажглось в домах множество огней до самого горизонта. — Мать честная! — сколько понастроили, — воскликнул он. — Здесь, наверное, тысячи людей живут. Откуда, Павел? «Что делается с Москвой? И неужели нельзя поставить предел перекачки народа в Москву?» «Да и Москва ли уже все это?» — распахивал он руки над микрорайоном. «Типичный, типовой новый город. Что здесь московское?» «Вы видите?» — спрашивал он у Павла с Серерой. «Я не вижу. На таком месте, на такой земле кто же приложил к ним бестрепетную руку?» «Деда». — напомнил Павел Церерий, кивая в сторону разбушевавшегося Гриши. — Деда, — тихо засмеялась Церера, — ужасно похож. — Да, я дед, — услышал, но не понял их Ряскин. Вот увидите, еще загорится земля под ногами умельцев, которым Москва пригодилась как полигон для выколачивания себе денег. Сами-то они не по окраинам селятся. Патриаршие пруды облюбовали, бронные... Старый Арбат, Полянку, вы сказали, дед. Именно потому, что я уже дед, я хочу, чтобы мой внук, твои, Павел, дети, застали Москву, осознали себя, черт возьми, москвичами, и в следующий век, возможно, уже без нашей помощи и подсказки, передали гордость и радость настоящих людей Москвы. За свой родной город, неповторимый, потрясающий, добрый, но и не беспредельный. Достаточно безалаберный, хотя не настолько, чтобы дать себя подмять кому-другому. Тянутся к Москве — это понятно. Но кто они, ступающие на московскую землю, живущие на ней, защитники ее или грабители? Ты же знаешь, конечно, знаешь, Павел, не так давно на нашей с тобой памяти кто-то отдал приказ снести Зачатьевский монастырь на Остоженке, а москвичи отстояли его. Кто-то велел взорвать остаток стены Китай-города у гостиницы «Россия», но мигом собралось в мирное время московское ополчение, и ни днем, ни ночью не оставляли москвичи свой пост у стены и защитили ее. А сколько мы проворонили, сколько не успели, не сумели сохранить от варварского уничтожения. Вот Полюшкин поправляйся когда прежней твоей кондиции, богатырь ты наш русский, и нам с тобой еще достанется на наш век работенки кирпичики таскать. Хватит причитать над Москвой, помочь ей нужно только делом, не словами». «Знаешь, Гриша, не выпендривайся, бери, а то в другой раз, что оставишь на столе, за шиворот высыплю», — раскомандовалась Серера и не отпустила Рязкина, пока не прихватил он большой полиэтиленовый пакет из ее рук в дорогу. — Бери, бери, — поддержал ее Полюшкин, — она так ждала тебя, столько наготовила, а ты как не родной. Пока до Арбата доедешь, протрясешься, и дома без всякой конители поставишь чайник, выложишь на стол пирожки, печенье, семью к столу позовешь. Черную смородину сами толкли с сахаром. «Своя», — добавила Церера, — «это малышу от нас». «Да что вы, братцы, в самом деле?» — топтался у дверей Гриша. «За смородину для парня спасибо большущее, а остальное напрасно. Сами бы справились, без моей помощи. Вообще-то я и док не слабый, лопаю за милую душу, но сегодня что-то ничего не лезет в глотку». «Заехал в ваши края?» Узнал памятные места и, сознаюсь, вам теперь, только здесь и вспомнил, что у нас с женой осенью серебряная свадьба. Хорош гусь, а? Месяц, число можно уточнить, полюбопытствовал Павел не без своего умысла. С ними проще, в паспорте на штампе есть. Значит, приглашаешь, намекнул Павел. А Церера предложила. Давайте у нас соберемся. «Осенью здесь красиво». «Спасибо, братцы, спасибо», — прикладывал к груди руку свободную от увесистого пакета Ряскин. «Я побегу». Как-то быстро подошло неминуемое время, когда Церера поздно вечером молча стала одеваться. Ей не хотелось заранее волновать Павла, но он сам уже был на стороже. «Пора?» — только спросил он. Набрал диспетчерскую такси, и по такому случаю машину подали стримглав. Спустились, а она уже у подъезда. Водитель попался душевный, многодетный. Всю дорогу успокаивал, развлекал, отвлекал Цереру. Пришлось подождать в приемном покое. Немного опередила их немолодая уже женщина. Павел приоткрыл Церере тяжелую дубовую дверь, Святой медной ручкой попридержал Цереру, чтобы легко вошла, и только тогда взглянул вперед. «Мама!» И дверь втолкнула его, захлопнулась за ним. «Не бойся!» Ласково взяла его за руку Церера и повела к стульям вдоль белой стены, усадила рядом с собой, руку его не отпускала. А с другой стороны, рядом с Серерой, сидела женщина, похожая на маму Павла Полюшкина, такая, какой запомнил он ее в последние дни болезни. Невысокая, хрупкая, бледное лицо и глубокие темные бархатисто-карие глаза под густыми кустиками бровей, каштанового цвета волосы, заметно тронутые сединой, были расчесаны на прямой пробор, а сзади собраны в пучок. Белый вязаный платок женщина опустила на узкие плечи. Пальто она не сняла, руки держала в карманах. Точно так мама Павла приходила после ночного дежурства, когда тетя Шура уже собирала ребят в школу и поила чаем, совала им бутерброды, торопила. А мама входила на кухню, садилась на стул у двери, расстегивала пуговицы пальто, Стягивала белый платок с головы на плечи, руки в карманы, ноги подожмет под стулом. Глаза у нее большие-большие, с темными тенями. Смотрит светло, печально, ласково. Тетя Шура спрашивала, чего не раздеваешься? К горячему чаю поспела. — Хорошо. Потягивалась мама, вытягивала ноги в фетровых ботиках, Рук из карманов мало, а плечи сжимала и, как птица, прятала в них воротник голову, закрывала глаза и засыпала. Теперь Полюшкину вдруг стало не по себе, даже немного страшно. Ему необходимо было рассмотреть ту женщину в белом платке, тем более, что и она сразу так странно, так испуганно взглянула на него, Будто они когда-то видели друг друга. Но ведь не видели. Павел это точно знает. Она другая. И вообще рядом Церера. Самое главное в его жизни будет сейчас здесь. И Павел грел руки Цереры, не выпускал их из своих ладоней. Тихо успокаивал ее, приглаживал волосы, убирал их с повлажневшего лба родной мухи. Он очень боялся за нее и готов был на все, лишь бы она не страдала. А там, за стеклянными матовыми дверями, куда позвали женщину, она, сильно заикаясь, долго отвечала на вопросы. Бесконечными казались они Павлу, но у женщины даже голос был похож на мамин — тихий, грустный, плавный. И от того, что именно в том месте Павел неожиданно вспомнил, будто увидел так подробно маму, к нему вернулась старая боль. Церера тяжело дышала рядом, и сейчас она не могла помочь Павлу, она даже не заметила, как изменилось от боли его лицо. Вот и за Церерой вышли. Павла попросили немного обождать, вынесут ее одежду».